Глава 13 Враги и заклятые друзья. Италия, Рим, Кверинальский дворец. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. Германские варвары стоят на пути новому пакс романа. Нил новый суп луна, как говорится. Ничто не ново под луной. Мой римский тесть кивнул. Слава битвы в Тевтобургском лесу не дает кое-кому покоя в Берлине. Но нам от этого совершенно не легче. Согласен. Но в любом случае камни на пути не должны стать поводом отказаться от достижения нашей общей великой цели. Впрочем, предлагаю сначала послушать свежий доклад и моего генерала. В нашу сторону как раз уже спешил мой командующий императорской главной квартирой генерал Артемьев. Отдав честь итальянскому монарху, он обратился ко мне. «Государь, срочное сообщение из объединенного штаба войск Антанты в Орлеане. По поступающим первичным докладам с мест во Франции немцы прорвали 60-километровый фронт на участке мелен санс и, форсировав сену, заняли несколько плацдармов. Похоже, что основные силы немцев наступают на Дурдан, очевидно, имея целью овладеть городом и перерезать магистральную дорогу Шартер-Париж. В настоящее время противник углубился на 15 километров и, по наступающим паническим сообщениям из ла але находится на подступах к этому городу. Одновременно с этим со стороны северной группировки германцы нанесли удар в охват Парижа на участке от города Лувье до Монтала-Жули. На этом участке фронт шириной в 50 километров прорван на глубину до 10 километров. Фактически бои ведутся на окраинах города Удан, в случае падения которого германцы перережут дорогу Дрё-Париж. Генерал закрыл папку и сообщил очевидное. В случае падения Дурдана и Дрё, Париж и Версаль окажутся в окружении. Новость была откровенно плохой. Но в ней был и позитив. Силы, которые задействовали немцы в этой операции, достаточно велики, чтобы свести к минимуму шанс сосредоточить большую группировку где-то в ином месте. Так что, скорее всего, вся история с майором и его германским самолетом – дымовая завеса, призванная отвлечь нас от Франции – и удержать войска в Италии. Хотя тут ничего нельзя исключать. Может оказаться и ровно наоборот. Немцы уже удивляли и не один раз, а сил из России они вывели много. Насколько там сплошной фронт, или это просто прорыв отдельных подразделений германской армии? Пока трудно сказать, Ваше Величество. Сообщения разрозненные и часто противоречат друг другу. Это может быть полномасштабное наступление армейского уровня а могут быть и действия отдельных ударных батальонов Рора, поддержанные кавалерийскими частями. Однако, как бы то ни было, государь, смею напомнить, что именно по такой схеме немцы уже неоднократно в этом году прорывали французский фронт на разных участках. И схема показала свою успешность. Так что опасность действий даже ударных батальонов в условиях неразберихи и неустойчивости французского фронта я бы не преуменьшал. Ну, может быть и так, а может быть и сяк. И тогда все наперекосяк. Гудериана с его танками у немцев, конечно, нет, но... То есть мы не знаем, ввели ли немцы в бой основные силы? Никак нет, государь. Данные уточняются. Разведка затруднена действиями германской авиации, а доверять паническим докладам с мест у нас нет оснований. Это скверно, Василий Васильевич. Что ж, командуйте протокол «Бастион». «Сбор через четверть часа в...» «Где соберется объединенный антикризисный штаб?» Вопрос был адресован тестью, и тот, помолчав несколько секунд, сообщил. «В зале Королевского совета. Там рядом технические службы и связь. Наших всех соберите в соответствии с протоколом и подтягивайте союзников туда же. И найдите мне баронессу и де Ротшильд. Это срочно!» Я кивнул генералу Артемьеву и проследив за тем, как он испаряется, спросил: "Через сколько у тебя следующая торжественная встреча монарха на пороге дворца?" Король взглянул на часы. "Через сорок минут должен прибыть Борис Болгарский. Время есть, так что пойдем ко мне в кабинет." "Пойдем." Мы кивнули жёнам и покинули зал приема. Дамы как-нибудь без нас разберутся со своими переживаниями. Не до сюсюка не сейчас. Виктор с явным облегчением опустился в кресло, и я последовал его примеру. Облегчение тестя мне было понятно. Вряд ли ему нравится смотреть на меня снизу вверх. Одно дело, когда мы сидим в удобных креслах, а другое, если стоим. Ибо мои 186 см роста против его 153 — это, скажу я вам, зрелище не для слабонервных, а у него и так комплекс на этой почве. Впрочем, рост в делах государственных не самое главное. Вот Ники ниже меня, или вот, к примеру, Наполеон. Ты допускаешь мысль, что эта история с ошибочной посадкой немецкого аэроплана просто дезинформация, призванная удержать наши силы от переброски во Францию? Король кивнул, хотя без особого убеждения. Допускаю. Равно как допускаю ситуацию наоборот, что наступление во Франции лишь отвлекающий маневр. А основной удар будет нанесен в Италии. Во-первых, похоже, что фронт под Парижем уже посыпался. А даже наши передовые войска из Италии будут перебрасываться как минимум несколько дней. И никто не может спрогнозировать, удержится ли Орлеан и не сдадут ли Париж к тому времени. Разумеется, если там и в самом деле генеральное наступление. А во-вторых, наша разведка действительно фиксирует необычайную активность немцев на севере Италии. Разумеется, это может быть демонстрацией, но, тем не менее, скопление германских и австрийских сил там действительно имеет место. Вопрос только в масштабах сосредоточения и готовности их наступать. Во всяком случае, мы подняли в небо всю авиацию на этом участке, включая морскую, а также аэростаты наблюдения. Пытаемся все же определить размеры германской группировки и места ее сосредоточения. Однако особой надежды у меня нет. Немцы наверняка замаскировали свои позиции. Сообщают о повышенной активности германских и австро-венгерских истребителей, которые серьезно мешают вести наблюдение. Такая концентрация аэропланов противника в воздухе весьма необычна. Понятно. Что ж, раз небо наполнилось итальянскими и прочими аэропланами, то в Берлине не могут не понимать, что сохранить в секрете операцию не удалось или наоборот, что операция дезинформации идет по плану и заставляет нас отвлекаться от ситуации во Франции. Может и так, может быть и эдак. Черт знает, что такое. Виктор невесело усмехнулся и согласился. А это точно. Да, немцы нас опять переиграли, а наши разведки опять все проспали. Про французскую и говорить нечего, но наши разведки, британцы где, в конце концов, Вообще мышей не ловят дармоеды. И, кстати, о Франции. Где сейчас наш царственный мальчик? Его сейчас встречает мой местоблюститель на вокзале Рима. Ты будешь его встречать на пороге дворца, не так ли? Король кивнул. Разумеется, таков протокол. Не пугай его сильно. Мы должны удержать его от необдуманных шагов, а то мальчишка может и дров наломать с перепугу. Ну, это вряд ли. Не думаю, что королева-мать позволит ему сделать глупости. Насколько я могу судить, она там весьма цепко держит все нити вокруг него. Может и так, но и ее саму нужно уверить в нашей поддержке. Иначе мальчик не сделает то, ради чего приехал. Нам это будет не совсем кстати. Он нам нужен. Согласен. И нам нужно любой ценой избежать внешних признаков паники или неуверенности. В нынешней ситуации только уверенность и твердость могут помочь избежать катастрофы, «Особенно на фоне сообщений из Парижа». «Да, как говорится, наша решимость провозгласить новым Пакс Романа как никогда сильна и велика. Так что тебе, мой дорогой друг, сегодня будет непросто. На тебе весь протокол сегодняшнего дня». Тот кивнул, соглашаясь. «Да, одних протокольных встреч монархов целый список, не говоря уж о переговорах и прочем. Это все такой острый момент». Вероятно, немцы что-то знали. Нашел время для шуток. «Мне еще Папе Римскому придется улыбаться по поводу этого позорного договора». «Ну, на какие жертвы не пойдешь ради великой цели? В любом случае, нам с тобой в Ватикан сегодня придется ехать, не так ли?» Король Италии хищно усмехнулся. «Да, ради этой великой цели я наступлю на свою гордость и поеду». «И я поеду, потому что вопросы наши надо урегулировать». «Бенедикт XV нам нужен как союзник, а не в качестве проблемы. Что касается фронтовых дел, то если ты не возражаешь, я вновь выступлю в качестве главнокомандующего балканским направлением, в которое входит Итальянский фронт. Постараюсь воспользоваться своим влиянием для координации всех сил союзников не только на Балканах, но и во Франции. Хотя, откровенно говоря, я не испытываю ни малейшего удовольствия от необходимости командовать в Риме». «Новым пакс Романа. От Атлантики до Тихого океана. Так что, почему бы и нет? Ты уже не раз доказывал миру свою удачливость и свой военный гений. Яви его миру еще раз». Я внимательно посмотрел на тестя, но так и не понял, что было больше в этой фразе. Ответные шутки, подначки, иронии, издевки. Или же за этим всем скрывалась надежда на чудо, в которой он не хочет признаться и сам себе. Что-то меня пугает твое настроение, Виктор. Тесть покачал головой. Нет, я в порядке. Но войск на этом участке фронта у нас действительно мало. Наши силы непомерно растянуты, однако нельзя объять необъятную. Слишком мы увлеклись новыми территориями, пытаясь соответствовать статусу империи. Слишком понадеялись на то, что немцы больше не могут наступать. И вот результат. Но хуже другое. Если немцы действительно ударят завтра на рассвете, то это будет иметь катастрофические политические последствия. Гинденбург, разумеется, знал о том, что планируется коронация, равно как и знал, что на нее съедутся все основные монархии Европы и все наши соседи. Так что это будет звонкая пощечина, очень звонкая. Если она вообще состоится. Откровенно говоря, Виктор, я считаю это либо дезинформацией, либо глупейшим предприятием, какое только могли измыслить в Берлине. Нанести такую откровенную оплеуху Италии, и именно в этот момент – идиотизм. В момент, когда в Риме собрались основные монархии Европы, не считая британского и бельгийского. Такая эскапада не может пройти незамеченной, но эффект будет совсем иным. И мое частное мнение таково, что нам необходимо воспользоваться наличием в Риме монархов всех основных сопредельных держав. В этой ситуации вся эта история с немецким майором может сыграть нам на руку. Франция далеко, и все понимают, что судьбу войны решать будут великие державы. А значит, вряд ли наши балканские соседи захотят так уж рваться спасать Францию. Удар же на севере Италии может серьезно осложнить ситуацию в их регионе. Возможно, не все из них хотят усиления Италии. Но если фронт на Балканах рухнет, то не поздоровится в первую очередь именно им самим. «Согласен, это может сыграть. Можем подать новость так, чтобы было ясно, что мы поверили и всерьез опасаемся. Впрочем, мы и вправду опасаемся, и весьма всерьез». Прикинув в уме расклад, добавляю. «И еще. Мне кажется, наш фейерверк в честь коронации нужно сдвинуть на сегодня. Это придаст уверенности всем, включая наших балканских союзников». Виктор помолчал. Ну, В таком случае принц Людвиг Амадео должен немедленно вылететь на место. Думаю, что ему не в первый раз, а после операции ока бури у нас будет возможность использовать их для действий на севере и прикрытия наших сил там. Что ж, на то мы порешим пока. Действуем так, как и было запланировано, с учетом изменившихся обстоятельств. Телеграфное агентство России Ромеи Тар. 24 сентября 1917 года, 7 октября по новому стилю. Сегодня пришло сообщение о том, что на линкоре император Николай I поднят Андреевский флаг. Ленкор стал третьим кораблем серии, который находится на боевом дежурстве в составе Южного флота Единства. Напомним читателям, что в Севастополе успешно завершен подъем линкора императрица Мария, затонувшего вследствие германской диверсии. Возвращение в строй головного корабля серии намечено на 1918 год. Единство. Россия. Митава. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. По задымленным улицам Метавы военная колонна продиралась, объезжая завалы и воронки. В целом бой за город закончились, хотя отдельные очаги сопротивления немцев еще огрызались, и зачистка еще не была завершена. Но граф Слащев приказал двигаться вперед со всей возможной спешностью, несмотря на риск попасть под пулеметную очередь, подорваться на мине или банально влететь в воронку от разрыва снаряда. «Вперед к складам!» В любой момент могло случиться непоправимое. И лишь надетые заблаговременно противогазы могли спасти от ядовитого облака, которое могло выплеснуться волной из-за ближайшего поворота. Сквозь стеклышки противогаза Слащев видел смутные фигуры, снующих между домами и среди развалин людей в русской военной форме. И, судя по тому, что он мог наблюдать, далеко не все солдаты выполнили приказ — Воевать в противогазе неудобно, да и ни черта не видать, поэтому многие предпочитали понадеяться на свою сноровку, чем банально получить пулю по причине того, что не разглядел притаившегося врага. Слащев их понимал, тем более что тренировки с противогазами проводились постоянно и у многих процесс натягивания на лицо маски был доведен буквально до автоматизма. Понимал, хотя и сам он, и его бойцы поголовно, все они двигались вперед, не снимая противогазов. В их как раз случай шанс глотнуть отравы куда выше, чем словить пулю. Вот, наконец, последние повороты от сердца у графа отлегло. Склады стояли на месте, а у распахнутых ворот стояли бойцы в маскировочных накидках «ССО». Мотоциклы с рокотом выехали на площадь, привычно разъехавшись веером и прикрывая своими пулеметами внешний и внутренний периметр оцепления. Слащев распахнул дверцу авто и вышел. «Ваше сиятельство, подполковник сил специальных операций Анатолий Емец. Имею честь доложить об успешном выполнении операции. Склады взяты под охрану. Угроза взрыва устранена. Потерь не имеем». Граф пожал руку командиру десанта. «Вы вновь блестяще провели операцию, подполковник. Благодарю вас от лица командования. Честь в служении. На благо отчизны. Как все прошло?» Ямис усмехнулся. «В лучшем виде, ваше сиятельство. Нарочно не придумаешь. Взяли мы ночью одного фельдфебеля немецкого в качестве языка. Вдумчиво поспрашивать хотели, а он, увидев нас, сразу так обрадовался, словно родных встретил. Интересно, что ж так?» Говорит, что не хочет брать грех на душу. Мол, склады заминированы и готовы к взрыву. А на рассвете должен приехать грузовик и офицер, который, собственно, и будет командовать самим подрывом. Охрану складов должны были тут же отправить в тыл, но потом вдруг сказали, что людей мало, и им придется участвовать в акции устрашения. Они простые тыловики, вчерашние бюргеры, и им такая перспектива совсем не понравилась, чтобы их потом судили, как военных преступников. Тем более, что в Метаве среди населения много немцев. В общем, потолковали мы с ним, и он вызвался уговорить своих сдать нам склад. И вы ему поверили, подполковник? Тот, пожал, плечами. Ну, поверить, положим, не поверил, но рискнуть рискнул. Было что-то в его глазах. Он не только умирать не хотел, но и мораться тоже. Может, и вправду верующий. Или сильно осторожный, не знаю. Но пошел он и договорился со своими. Сдали они нам объект на условиях, что, мол, они героически сражались, но силы были неравны и все такое. Чтоб, значит, не звучало в новостях, что они добровольно нам склады передали. Но я подумал, что ничего такого в такой просьбе нет, и дал согласие. Посидят в плену полгода-год и поедут к себе в Атерлянд жить-поживать. Слащев хмыкнул. «Везет тебе, емец, на такие чудеса. То мосты купил в Восточной Фракии, то склады в Курляндии. Обижаете ваше сятельство. За мосты, да, имел место такой факт, но за склады в Курляндии мы денег не платили. Да и не взял бы их Фельдфебель. Не ради денег он. Вижу я натуру человеческую и не предлагаю того, чего он делать не станет. А предлагаю, что к чему душа его стремится? Ну, на вроде того». Алчин, предложу денег, верующий — спасение души, трусоват — жизнь, тщеславен — славу. Ничего в этом нет особо нового. Человек слаб, и нужно в нем эту слабость найти. Я и ищу. Молодец. Так а что с командой офицером тем? И где они вообще? Подполковник указал на какой-то сарай, который охранялся полудесятком часовых. «Ну, а что там могло быть? Притаились, встретили, проводили отдыхать. Даже особо стрелять не пришлось. Гауптман немецкий, кстати, отдельно отдыхает. Я его приказал особо охранять. Уж больно у него в портфеле бумаги были интересные. Да и офицер он. Как же ж можно держать его с солдатами? Гагская конвенция и все такое. Мы ж не варвары». Слащев рассмеялся. «Да, братец, а ты еще тот рассказчик. Ну, веди, показывай трофеи». Но ну, это мы всегда рады. Прошу, ваше сиятельство. Там есть на что посмотреть. Уж поверьте моему слову. А взрыватели мы уже сняли. Несколько минут граф осматривал склады и прикидывал, сколько здесь всего и сколько тысяч погибло бы, если бы это все взорвали. — Да. Вот что, емец, вызови сюда спецов из военно-пропагандистского управления. Думаю, что они знают, как это все подать миру. — Слушаюсь, ваше сиятельство. И да, готовь место под орден. Подам на тебя сегодня представление на Михаила или, если не получится, протолкнуть, то как минимум на Георгия. Но я постараюсь. Благодарю ваше сиятельство. Честь в служении. На благо отчизны. Италия, Рим. Кверинальский дворец. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. Что случилось? Маша обеспокоенно смотрела на меня. Точнее, что еще случилось? Немцы прорвали фронт во Франции, севернее и южнее Парижа. Есть риск окружения. Правда, пока не ясно, насколько там все масштабно и плохо. Но если там все всерьез, то имеются обоснованные сомнения, что Франки долго не продержатся в окружении без снабжения и сидя на руинах. Там нет больших припасов. Хорошо еще, что король с мамой сейчас в Италии, и мы сможем его здесь удержать от глупостей типа капитуляции. Пусть сделает то, ради чего они приехали. Пусть станет императором. Царица прошлась по нашим апартаментам. Но как же мальчик будет короноваться в таких условиях? Ведь если Париж падет, то... Киваю. То он должен будет продолжать войну до зримой победы. Иначе он не усидит на троне. Они что так не требуют реванша, как унижение и позор. Так что в этом плане падение Парижа, как это ни парадоксально, может быть нам на руку. К тому же немцы еще глубже увязнут во Франции, и у них будет меньше сил на Россию и Италию. Посему у меня к тебе просьба. Да, любимый. Вскоре приедет юный король и его мать. Постарайся наладить с ними отношения, или не сильно испортить с его мамой. А она, насколько я знаю, стерва еще та. Пригласи пацана в Россию, расскажи про Звездный лицей, про Георгия и его банду, ну и всякое такое. Судя по тому, что они все же не послушали британцев и все-таки приехали на коронацию в Рим, определенные шансы втянуть Францию в свою сферу влияния у нас есть. И раз уж Мостовский так героически и глупо погиб, спасая их, то надо ненависть к Бошам и симпатии к России развивать пока эмоции еще не остыли. Хорошо, а что еще не случилось? Возможно, это хитрая дезинформация, то есть перехваченные сведения о том, что завтра в 4 утра немцы нанесут удар в районе Лайбаха в направлении на Триест. Твой отец говорит, что такого удара оборона в том месте не выдержит. Пытаемся принять меры. Императрица остановилась и некоторое время задумчиво смотрела в окно. Да, это будет очень болезненно. Начинать историю империи с крупного поражения. В Риме, в Новом Риме. Тут же вспомнят о позоре поражения от диких германцев в Тевтобургском лесу, не говоря уж о том, что это сильно подорвет сами усилия отца по формированию имперской нации римлян на основе итальянцев. Согласен, ситуация неприятная, но пока не смертельная. Кстати, как мама? Маша устало опустилась в кресло и помассировала виски. Мама волнуется очень и очень напугана тем, что в нас кидали бомбу, и тем, что кричал этот безумец. Из и меня это тоже беспокоит. Слухи пойдут разные, и не факт, что нам удастся все купировать, тем более здесь, в Риме. А эти слухи могут непредсказуемо наложиться на известие о возможном ударе немцев на севере Италии. Плюс на прорыв германцев во Франции – Но особенно меня беспокоит тот факт, что группу террористов, которую выслали по нашей душе, мы пока не поймали. Так что, моя радость, сделай одолжение. Не подходи к окну, особенно если в комнате горит свет. Помни, что ни Климович, ни твои горцы не смогут защитить тебя от пули снайпера. Сводка Центр Информбюро «Единство» 24 сентября 1917 года За истекшие сутки доблестные войска Империи Единства продолжали проводить успешные наступательные действия в русских прибалтийских землях. Благодаря слаженным действиям силами 12-й армии под командованием генерала от инфантерии Владимира Горбатовского наша армия освободила от германских оккупантов важнейший железнодорожный узел Метаву. Отступая из города, германские варвары взорвали ряд зданий общественного и культурного назначения – Однако в результате блестяще проведенной операции разделением сил специальных операций под командованием прославленного генерал-лейтенанта, генерал-адъютанта графа Якова Слащева-Босфорского удалось предотвратить ужасное преступление. Взрыв складов с отравляющими газами, которые использовались для обстрела мирного населения Риги. Все приготовления складов к взрыву и сами баллоны с химическим оружием тщательно документированы, опрошены десятки свидетелей, сделаны сотни фотографий и отсняты десятки тысяч метров кинопленки. На склады и на места взрывов домов приглашены представители Красного Креста и пресса, включая репортеров из Швеции, США, Великобритании, Италии и Франции. Все собранные материалы будут переданы в распоряжение будущего международного трибунала. Разминирование улиц и зданий Метавы продолжается. К исходу суток армия Единства полностью выбила противника из Курляндии. Тем самым, завершив историю героической обороны Риги и Рижского укрепрайона, угроза Русской Риги полностью устранена. На участках Северного и Северо-Западного фронтов продолжается наступление третьей и десятой армии в направлении на Вильно и Ковно. В составе Третьей армии свое боевое крещение принял экспедиционный корпус Сиама. На участке Западного фронта перешли в наступление на Варшаву русские особая и одиннадцатая армии. В составе наших войск действует бригада польских добровольцев, сформированная из поляков, подданных русской короны. Польские добровольцы полны решимости освободить столицу царства польского от германской оккупации. Недалек тот день, когда вся русская земля будет полностью освобождена, и знамя Богородицы будет гордо реять по всей нашей империи. Италия, Рим, Кверинальский дворец, 24 сентября 1917 года, 7 октября по новому стилю. Протягиваю руку для рукопожатия. Рад познакомиться с вами, мой царственный брат. Девятилетний мальчик, стараясь сохранить невозмутимость на юном лице, жмет мне руку. Для меня честь познакомиться с вами, мой царственный брат. Жаль, что наша встреча произошла при таких тяжелых обстоятельствах. Вы, вероятно, уже слышали о боях вокруг Парижа. Киваю. Вот интересно, это он сам такой умный или мама заставила разучить текст? Надо будет уточнить у графа Игнатьева. Но, судя по цепкому взгляду, этот малец далеко пойдет. Уверен, Генрих, что это временные трудности. Франция уже не раз доказывала свое величие и свою решимость победить. Россия и Ромея искренне скорбят о вашем отце. Благодарю, Михаил. Мы благодарны России и Ромеи за поддержку и за месье Мостовского, который спас нам жизнь. Мы этого не забудем. Склоняю голову. Наше державное единство всегда готово протянуть руку помощи братской Франции и поставить плечо в трудную минуту. В связи со сложившейся ситуацией на фронтах мы собрали совет глав государств, куда я приглашаю и вас. Вместе мы выработаем стратегию наших действий. Явно польщенный мальчик кивнул, стараясь не выдать чувств. Благодарю вас, Михаил, я готов принять участие в работе совета. Склонив голову, я передал юного короля в цепкие ручки Маши, которая тут же взяла его в оборот совсем своим обаянием. Я же обратил свой взор на одетую в траур молодую женщину. Рад знакомству с вами, Изабелла. Нас всех потрясло известие о гибели вашего царственного супруга. Жаль, что мне не довелось быть знакомым с ним лично. Красивая молодая женщина, моя ровесница, обаятельная и властная. Такая своего не упустит и точно не станет марионеткой у военных. Ну, посмотрим. У военных может быть свое видение ролей в государстве а у королевы может возникнуть необходимость в могущественных друзьях. Юный Генрих, кстати, пошел в отца, в тот типаж, который скорее можно охарактеризовать как хищный, чем благородный и утонченный. Узкое, несколько крысиное лицо, тонкие губы, острый нос и взгляд. Могу только представить, какой у него будет взгляд лет через 20-30, когда наберется опыта и станет полноправным монархом. «Благодарю вас, Михаил. Мой царственный супруг гордился бы знакомством с вами, а вас только и говорят в мире. Уверена, что между нашими империями установятся очень тесные и дружественные отношения». Ну, «Глядя на мальчика, я как-то не уверен в правдивости слухов о том, что он не сын покойного Иоанна Третьего. Хотя, как знать, как знать. Свечку там никто не держал». Но эта мадам точно своего не упустит. Тем более сейчас, когда можно быть и веселой вдовушкой, и королевой одновременно. Я тоже верю в это, Изабелла. Пока наш царственный хозяин принимает новых гостей, я возьму на себя смелости пригласить вас на совет. Ситуация очень непростая, и нам нужен свежий взгляд. Благодарю, я принимаю ваше приглашение. Настала очередь улыбаться Маше, которая уже, похоже, совершенно очаровала мальчика. Что ж, королеву так не очаруешь, а сына она легко переочарует обратно. «Приветствую вас в Риме, Изабелла. Рада знакомству с вами. Как добрались?» «Благодарю вас, Мария. И я рада знакомству. Королевский поезд хорош, вид на Альпы прекрасен. А вот новости из Парижа просто ужасные». Маша сочувственно кивнула. «Да, я знаю, это война. Надеюсь, после войны вы окажете нам честь, посетив Россию и Ромею. Там много чудесных мест». «Спасибо, Мария. Я принимаю ваше приглашение. При первой же возможности мы посетим вашу страну. И вас приглашаю во Францию. А вы не скучаете по Италии?» Императрица улыбнулась королеве. «Случается, но я не так давно покинула Рим, и вот я снова здесь. Но дом мой теперь там, в России и в Ромее, в единстве. Я слышала, что вы стали совсем русской. Да, Изабелла, и горжусь этим». Прислушиваясь в край муха к их воркованию, понимаю, что испытывают они взаимную неприязнь, и обе не особо стараются это скрывать. Ох уж мне эти женские разборки. А пока мне улыбается и смотрит в глаза Изабелла-младшая. Вот же семейка. Новый обмен протокольными фразами и дежурными комплиментами. Мучаем себя, как при царском режиме. И вот встретились две бывшие конкурентки в борьбе за российский престол. В глазах Маши угадывалось некое иронично-насмешливое выражение превосходства, какое бывает у человека, достигшего финиша первым и пожинающего все лавры славы, пока другие все еще бегут из последних сил к заветной черте. Изабелла же поглядывала на императрицу с плохо скрываемыми неприязнью и завистью, с каким-то выражением типа «на твоем месте должна была быть я». И совершенно ей очевидно, что «коронуйся, ее папа, раньше» будь она дочерью правящего во Франции монарха, то никакая малолетняя итальянская выскочка не украла бы у нее великое будущее, быть государыней императрицей державного единства России и Ромеи и прочее, прочее, прочее. Уверен, что эту тему мать и дочь обсуждали очень много раз, в том числе и по дороге в Рим. «В общем, вижу, что девочки подружатся». Оглядев любезничающих дам, в очередной раз убеждаюсь, что выбор я сделал правильно. Маша для меня лучше во всех отношениях, включая внешние данные. И забыла-то, в папу своего пошла. К тому же в качестве приданного у Маши была Италия. Новум пакс романа. Телеграфное агентство России и Ромеи. ТАР. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. Ватикан. Сегодня в присутствии короля Италии Виктора Эммануила III и папы римского Бенедикта XV в латеранском апостольском дворце Паладзо Латерано состоялось подписание документов о правовом урегулировании взаимных претензий между Италией и Святым Римским престолом. Соглашения определили права и привилегии римско-католической церкви, а также ее статус в итальянском королевстве. В числе подписанных документов – договоры, финансовая конвенция и конкордат. В частности, договор о признании Италии светского суверенитета Святого Престола, включая международные дела, признание суверенных границ Ватикана, суверенного статуса территории, управляемой Святым Престолом. Италия признает католицизм единственной государственной религией королевства – а также объявляет нерабочими днями десяти церковных праздников и воскресенье. Договор предусматривает широкое привлечение духовенства в систему просвещения Италии и признание итальянским государством организации католическое действие. В свою очередь епископы обязываются присягать на верность королю Италии как главе государства. Королевство Италии согласилось выплатить Святому Престолу 750 миллионов лир в 5 ценных бумагах в обмен на отказ Ватикана от любых финансовых претензий к Италии, которые возникли после аннексии Папской области. Документы подписали от Италии премьер-министр Виторио Орландо, от Ватикана государственный секретарь Святого Престола Пьетро Гаспарри. Телеграфное агентство России и Ромеи, ТАР, 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. Продолжается высочайший визит в Италию Его Императорского Величества и всея Государя Императора Михаила Александровича и Его Императорского Величества благословенной государыне императрицы Марии Викторовны. Ватикан. Сегодня состоялась встреча Его Императорского Величества и всея Государя Императора Михаила Александровича и папы Римского Бенедикта XV на которой были обсуждены вопросы межгосударственного сотрудничества и церковных отношений. По итогам встречи был подписан конкордат, регулирующий правовое положение римско-католической церкви в России и Ромеи и отношение империи единства со Святым Престолом. В частности, определено, что священники РКЦ назначаются из числа российских ромейских подданных, епископы католические назначаются с высочайшего согласия государя-императора. Священники же назначаются уведомительно, однако император может отказать в их аккредитации. Оговорен порядок прозелитизма, который ограничен стенами католических храмов и соборов, а порядок создания и распространения любой религиозной литературы на территории единства регулируется государственными органами – Напомним нашим читателям о том, что вчера, 24 сентября всего 1917 года, в Ватикане и Константинополе состоялось одновременное снятие анафем, провозглашенных в 1054 году. В совместной декларации Вселенский патриарх Герман V и Папа Римский Бенедикт XV заявили о том, что они равным образом сожалеют, и желают изъять из памяти и среды церковной акты отлучения, которые затем последовали и воспоминания о которых до наших дней служат препятствием к сближению в духе любви и предать их забвению. 863-летняя вражда между братскими апостольскими церквями закончена. Великие понтифики возродили дух взаимной христианской любви и взаимоуважения. Из интервью маршала Франции Луи Юбера Гонзалва Лиоте, герцога де Мелен, редактору всеимперской газеты «Лю Солей, шевалье Полю Франсису Безене. Текст Виталия Сергеева. Виши. 6 октября 1927 года. Ваша Светлость, мы беседуем с вами в канун «Меленского чуда», когда в грозные октябрьские дни 1917-го нам удалось остановить наступление Боши под Парижем. Сегодня много споров о тех днях. Действительно ли захват Меленского плацдарма немцами был так опасен? Дорогой Поль, сегодня, когда нашу страну бережет не только верная Франция и трону полумиллионная армия, но и братские армии обеих римских империй, просто судить о том, что в октябре 1917-го нам ничего не угрожало. Многие уже забыли, что мы только что оправились от предательского восстания в Париже, да и сам он лежал в руинах, что половину нашего фронта подпирали армии союзников, а в наших частях на передовой поштучно выдавали патроны. Многие запамятовали, что чуть ранее полнант, И только доблестное ополчение Гавра с необстрелянными до этого американцами и сборными полками из наших отступающих частей держало немцев от выхода к паде калие Многие не понимают, какой тяжелый удар был нанесен немцами по французскому духу и порядку после подлого убийства в Орлеане августейшего отца нашего императора бомбардировщиками алиманов. Скажу кратко, у нас не было резервов совсем. «Союзники не могли прислать нам вовремя войска, а те части, что поступали, были малы, и мы вынуждены были отправлять их в бой прямо с марша. Да, тогда буквально все висело на волоске, и только Господь уберег нас. Но, нон-маршаль, нам же тогда удалось остановить прусаков, а вы же сами возглавили тогда войска». «Шевалье, вы же сами были тогда там и знаете не понаслышке о том, что только чудо нас и спасло». Немцы захватили мосты у Сен-Жерман-де-Корбей и Фротейн-ле Портом, прорвали наш фронт под Меленом и устремились в образовавшуюся там десятикилометровую брешь. Нам пришлось снимать русские полки ополченцев из-под Парижа и поворачивать поезда со свежей американской бригадой на Келли. Если бы немцы бросили еще пару дивизий в прорыв, нам бы пришлось оставить Париж. Мы боялись, что неудержимый Орлеан. Мон Маршаль, мы бы не отдали Париж. Я был в ополчении и бился вместе с русскими у Аверно. Нам некуда было больше отступать. Как сказал кто-то из русских, «Засенной для нас с вами земли нет». Да, Шевалье, я помню подвиг парижского ополчения. Сыны и дочери Парижа своей кровью смыли с Франции позор коммуны. Но не только ваше мужество и русская доблесть остановили врагов. Бог был с нами». Немцы самонадеянно оторвались от снабжения, а неукротимый Дуг со своей радужной дивизией снес немецкий авангард под Кели, вышел к сене и лишил стоявших против вас вюртенбергцев снабжения. Неукротимый Дуг. Бригадный генерал армии США Дуглас МакАртур. Национальные гвардейцы США хорошо показали себя против ветеранов Рейхсвера. Они полностью изменили тогда мое мнение о том, что за океаном нет настоящих бойцов и генералов. Да, немцы не ожидали удара, но ведь они могли ударить теперь уже нам во фланге. Мы очень боялись этого. Потому англичане спешно перебрасывали свежую дивизию под Париж. Мы рассчитывали и на американских морпехов, и упрямец Першинг увел их с собой в Гавр, который и так был прикрыт пушками нашего флота и Гранд-флита. Так почему же немцы не продолжили наступать? Наши силы тогда были ничтожны. Мы только через три дня смогли полностью прикрыть фронтом их плацдарм. Проведение, мой друг, проведение. И мы, и немцы действовали в тумане войны. Ни мы, ни они не знали планов противника. Ни им, ни нам не удалось найти новые маты Хари. У немцев не было резервов на участке прорыва из-за ошибок планирования операции. Удар, как потом оказалось, был отвлекающим. Гинденбург рассчитывал отвлечь последние резервы Антанты из Италии и Нормандии. Но ведь немцы могли снять силы в соседних, более спокойных участках фронта. Они же знали, что мы не можем наступать. Они так и сделали. В день, когда вы, мой друг, сражались под Аверно, немецким командованием во Франции были сняты гренадеры и гусары из-под Гавра. Но во всякой кутерьме тех дней они смогли сосредоточиться в Милене только на третий день. А к тому времени фронт встал. Плацдармы и мосты у Сен-Жерман-де-Корбей и фортейн порта мы ликвидировали. К тому же русские усилили натиск в Прибалтике и Словакии, захватив быстрый Суит Тильзит. Не имея планов и четких указаний, немцы остановились и стали окапываться на Миленском планцдарме. Фронт снова застыл, а через неделю русские смогли перебросить нам еще одну свою бригаду и половину нашей последней балканской дивизии. Вторая ее половина уже высаживалась в тире и была готова добыть нашему юному императору корону Сирии. Мы снова выстояли и были уверены, что победили. Однако вы правы, если бы у немцев нашелся отчаянный генерал, если бы он не стал ждать приказов от командования, то мы вряд ли удержали бы тогда фронт. Или кто знает, как бы все повернулось, если бы неизвестная неразбериха тех дней в Германии, когда приказы перестали своевременно поступать. Италия, Рим, квиринальский дворец. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. Ваше императорское величество! Беатриса и де Ротшильд присела в придворном к Никсене. «Вы желали меня видеть?» «Да, баронесса, вести с фронтов заставляют меня быть кратким. Передайте тем, кто уполномочил вас сделать мне определенные предложения, что удар во Франции и возможный удар на севере Италии перечеркивают саму возможность переговоров о почетном для центральных держав мире. Наши последние предложения передал граф Свербеев». Теперь вместо дипломатии заговорят пушки. Что бы там ни фантазировали в Берлине, но ни Франция, ни тем более Италия не выйдут из войны, а русские войска будут воевать до конца, и если потребуется, поднимут знамя победы над Рейхстагом. Прощайте. Адриатическое море. Линкор кайо дуилью 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. Огонь! Зал порудий главного калибра сотряс гладь моря. Тринадцать 305-миллиметровых снарядов устремились в сторону берега. Следом за флагманом Объединенного Флота обстрел начали итальянские линейные корабли Андреа Дориа, Конте Кавур, Джулио Чейзере и линкоры единства императрица Екатерина Великая и император Николай I. Командующий Адриатическим флотом Италии адмирал принц Людвиг Амадео Савойский, герцог Абрудский из-за переносов сроков операции был вынужден срочно вылететь из Рима, сменив по пути аэроплан на гидроплан. Но дело того стоило, и он нисколько не жалел о том, что пропустит историческое событие: восстановление Римской империи и коронацию в соборе святого Петра нового императора Рима Виктора Эммануила I. Проводив взглядом эскадру римских бомбардировщиков, принц кивнул своим мыслям. «Да, они тут устроят сегодня славный фейерверк в честь столь знаменательного события. Шесть линкоров крейсера и бомбардировщики представляли собой внушительную силу, которая не оставляла остаткам австро-венгерского флота в сплите ни малейших шансов. Вне всякого сомнения, сегодня флот Австро-Венгрии перестанет существовать». Отличный первый лист истории нового с новым пакс романа, как сказали сегодня два императора Рима. Италия, Рим, Кверинальский дворец, 24 сентября 1917 года, 7 октября по новому стилю. Виктор Эммануил III обвел взглядом глав государств и государственных делегаций. «Дамы и господа!» У меня для вас две новости – хорошая и плохая. Хорошую вы знаете. Ситуация во Франции стабилизируется, и, судя по всему, немцы сами оказались не готовы к своему успеху. Момент упущен, и я уверен, что стратегического прорыва германцев на этом участке не произойдет. А теперь новость плохая. Только что пришло сообщение аэроразведки. Германские и австро-венгерские войска двинулись в сторону Италии как и было указано в бумагах, того немецкого майора. А сил там у нас слишком мало.